Издательство Дом Историй. Все истории под одной крышей. Кейт Сойер. Остов. Перевод с английского Ирина Новоселецкой. Читает Наталья Казначеева. Посвящается Руби. Пролог. Почему ты скучаешь? Из того, что было прежде. По тостам. Да, хлеб. Свежий хрустящий хлеб. Они оба затихают, лежат не шевелясь. Вспоминают. Она чувствует, как тело ее обсыхает, влага, скопившаяся в ямочке пупка, улетучивается. Сегодня на ней не осталось белого соляного налета но она все равно чувствует, как кожа стягивается, морщится на солнце. Дыхание ее выравнивается, пульс возвращается в привычный ритм. Отрывистый стук сердца и судорожные вздохи растворяются в звуках окружающего леса, подобно тому, как с гладких камней испаряется озерная вода, накапавшая с их тел. «По блесткам!» — «По блесткам!» — фыркает он. Она пихает его локтем. Обнажённые тела соприкасаются. Он поворачивает голову и целует её в плечо, извиняется за насмешку. — А ты вернулась бы, если б могла? — Ради блёсток, с нарочитой беззаботностью, задаёт он трудный вопрос. Об этом она спрашивает себя каждый божий день, но ответа пока так и не знает. — Наверное. Если бы ты поехал со мной. Ее рука скользит по камню, нащупывает его руку. Их пальцы переплетаются, ладони смыкаются. Она чувствует жар, согревающий ее изнутри, как солнце греет снаружи. Открыв глаза, она закидывает вверх подбородок, чтобы видеть деревья позади нее. Разлапистые, с раскидистыми кронами, они протягивают во все стороны кривые ветки, которые образуют узор, напоминающий грудную клетку. «Лёгкие земли», — думает она, снова закрывая глаза. Лучи солнца проникают сквозь тонкую кожу век, и мир вокруг кажется розово-сиренево-пурпурным. Она сжимает его руку в своей, напоминая им обоим, что они вместе в безопасности. Размарённая на солнце после утренних занятий, она чувствует, как к ней подкрадывается сон, сознание туманится. Вспоминает, как они провели день. Прогулка по лесу, щебет птиц высоко в деревьях. Временами их голоса напоминали крики людей, глумившихся над ними. Ощущение полнейшей свободы при погружении в глубокий прозрачный водоём. Его ладонь обхватывает ее запястье. Ее губы прижимаются к его голове, к впадинке за ухом. Мысли плывут, теряют ясность. В сознании вторгаются грезы, волны, облизывающие песок. Хвост широкий, изогнутый, черный. Нет, не черный, сине-зеленый. Сине-зеленый раздвоенный хвост разрубает воду. Нет, сушу ударяет по земле. Сене-зеленый раздвоенный хвост бьется о мокрый песок. День клонится к вечеру, солнце опускается, скатывается с небосвода, отбрасывая тени ветвей на ее лицо. Она плавает в озере, снова отдаваясь на волю грез. Лежа на одеяле под яблоней, она читает книгу. Сквозь листву на нее падает пятнистый свет. Ей хочется побывать в неизведанных мирах. Раньше этот роман она не читала. Слова на странице расплываются, но она чувствует, что история будет интересной. Шерстяное одеяло колется. Она сучит по нему ногами. Переплетает свои пальцы с пальцами другой руки, лежащей на колючей шерсти. Рука, которую она держит, дарит ощущение надежности. Сиреневая, пурпурная, оранжевая. На руках у нее младенец, влажный комочек новой жизни. Слышно радио, женский голос, стук ножа матери, что-то нарезающее на пластиковой разделочной доске. Кто-то зовет ее. «Дочь? Мама?» Мелодичный голос несется к ней с берега. Маленькая головка запрокидывается вверх, смотрит на гигантский скелет, который висит над ними. Крохотная ручка показывает на извивающийся силуэт в море. Снова этот раздвоенный хвост необычного цвета. Хвост цвета морской глуби. Пение, смех. Вино льется в бокал. Неодобрительный взгляд Кошки. Свет, падающий сквозь листву, играет на страницах бесценной книги. Она закрывает глаза. Возможно ли видеть сон во сне? Ее снова зовут его голос. Вечереет. Пора идти. Чья-то рука гладит ее по влажным волосам. Она переворачивает страницу. Пусть зовут. Вот только дочитает эту главу. Стремительный поток воздуха, стон до того отчаянный, что у нее щемит сердце. Шум, который нельзя не услышать. Над ней белый остов. Хребет, широко распахнутые реберные дуги, челюсти, похожие на клещи, роговые пластины. Кости кита немного светятся в темноте. Она смежает веки, думает, мой старый друг. Мой дом, мое убежище. Спасибо.